Глава седьмая Несколько дней мы просто спали. Нам приносили свежие еды и в Скупо делились новостями о грабителях с дороги. Их преследователи и гнали, как зверей, в ловушку, но пока ещё не поймали. Вот так мы и переживали своё несчастье в ожидании справедливости и суда над нашими обидчиками. Селестина с каждым днём становилась всё веселее и здоровее. Я поражалась внутренней силе этой женщины. На улице громыхнуло, и по дороге скрипя проехала повозка, доверху загруженная мешками. Тракт хорошо был виден из окна домика, в котором мы сидели и тихо разговаривали. Селестина оказалась не только очень доброй и простой женщиной, но и весьма общительной. Сейчас она лежала и разглядывала мое лицо, а у самой так проказливо и заговорщически горели глаза, что я не выдержала и поинтересовалась. «Что ты придумала?» «А поехали со мной в Шархат? Там столько возможностей хорошо устроиться, и мужчин там много, и войны нет, и не будет. На землях клана Бессонов всегда спокойно, они же сами полукровки, все братья от женщин, иных рождённые. Там хорошо, Ньюри, царит порядок и спокойствие, не страшно и дом строить, и деток рожать, и работы много для одиноких женщин, вот прямо в дом Вардов и пойдём». Местные бабы глупые, боятся, что их там иные заприметят и увидят в своих Араи. А по мне там и хорошо. Не видела я поселений иных, но думаю, Араи их стоящие. И к женщинам у них доброе, даже нежное отношение, несмотря на все сказки, что про них рассказывают. Селестина резко замолчала, будто что-то вспоминая, и улыбнулась сама себе. «Поеду», — решила про себя. «Да хоть на край света с ней поеду». У меня никогда не было подруги, и сейчас я чувствовала, что Селестина именно тот человек, который сможет меня поддержать, и с которым я смогу поделиться самым сокровенным. До этого момента, по сути, идти мне было некуда, а она предлагала свою компанию. Да с ней я пошла бы даже в эти непонятные Хараи. В памяти снова всплыл образ Змеи и проснулось мое любопытство. «Селестина...» – я чуть жала ее руку. «А иные...» «Они какие?» Мышелест был услышан. «Иные они разные. К нам приходили снежные. Описать тебе их?» Я закивала головой, Селестина улыбнулась. «Они не похожи на наших мужиков. Высокие, даже длинные. Словно кто-то их вытянул немного. Кожа серая и гладкая. Ни одной морщинки. Возраст только по глазам и видно. Стройные, мускулистые. Вроде идет... А со стороны смотришь, так и вовсе над снегом плывет. Волосы у всех длинные пепельные. У кого темнее, у кого светлее. Был там один так, словно сажей голова измазана. Он в нашем доме два дня прожил. Глаза красные. Ох, как мы с сестренкой пугались его взгляда. А он только посмеивался над нами. Знаешь, сейчас вспоминаю его и понимаю, что красивым он был. Ну и пусть кожа серая, да глаза словно кровь горят. Но ведь красив. стройный гибкий, волосы до пояса почти, и густые такие, а в ушах на чуть вытянутых кверху кончиках серьги колечки. Говорят, у них, у кого магия сильная, у тех глаза огнем полыхают. У этого в темноте светились, словно не иной лежит на лавке, а кот там притаился, и одни глаза и сверкают. Моя обретенная подруга снова замолчала, что-то обдумывая. А еще я слышала о иных с хвостами, как у змей. «В тумане, говорят, их ораи, но не видела я их. Хашаси их у нас называют. Еще батька мой встречал как-то в лесах наших туманников. Эти как призраки, но батька мой говаривал, что туманик ему жизнь спас, голыми руками медведя удушил и беду от него отвел. Я вот думаю, что тот, кто из тумана соткан, наверное, кого-то удушить не может. Значит, они такие же, как мы. Магия, наверное, у них особенная». Вон безликие, лица один к одному, а соседка моя говорила, что это маска их, а под ней все они разные. Она женщина серьезная, муж ее в молодости лесничем был, а те, кого только не видели. На самом севере еще остались ледяные, но не всегда жили обособленно. Людское тепло их убивает, так что носа своего в наши варданы они не кажут. Им и там хорошо, сильные они, да и немало их. Но главное, что наши земли им ни к чему. Тепло слишком у нас. Войны с ними мы бы не пережили. Больше ни о ком не слышала. Может, и еще какие расы существуют. Кто ж его знает? На улице что-то грохнуло, и послышалась отборная ругань. Мы же любопытно уставились в окно. Там бегали мужики, таскали какие-то коробки и что-то друг другу гневно выговаривали. По всей видимости, при разгрузке обоза что-то перевернули. Вот косоруги... Засмеялась Селестина. Я и представить раньше не могла, какое это счастье, когда вот такая жизнь мирная кругом. Когда такой проблемой кажется упавший ящик или отвалившееся колесо. по первой думала, не переживу горе своего. А потом поняла, что жить надо во что бы то ни стало. Она крепко сжимала мою руку, словно боялась, что я исчезну. Я пригладила ее непослушные кучерявые волосы. Мы переживем. «Все переживем, Селестина». «Говори со мной хоть изредка, мне приятно слышать твой голос». Я не знаю, сколько мы так с ней просидели, держась за руки и разговаривая. Конечно, рассказывала в основном она и не спрашивала меня о лишнем. Изредка я отвечала, нам было тепло друг с другом, словно подруги. Когда пришел целитель, на улице уже стемнело, в комнату наконец-то затащили еще одну кровать для меня». а то все на полу на одеялах ютилась Застелив постель свежими простынями, мы легли отдыхать. Селестина уснула сразу, в комнате слышалось ее легкое сопение. Я же лежала и смотрела в окно. За грязным в разводах стеклом ходили люди, эхом доносились разговоры, фыркали лошади. Там кипела жизнь. Тут же в комнате было тепло и уютно. Утро для нас Селестины началось с громкого стука в дверь. С просони создалось ощущение, что к нам не начи горный медведь ломится. Похоже, надеяться на то, что дверь оставит в покое, было высшей глупостью. кого там с рассветом тьма притащила, стужа им в одно место. Селестина со стонами села на кровати. «Неури, ты спишь? Открой, пока эту хибару подчистую не снесли». Деваться было некуда, пришлось вставать и открывать. Осмотрев себя, убедилась, что мое ночное одеяние в виде длинной мужской рубашки скрывает достаточно ноги, и поплелась к двери. В нее так тарабанили, что она буквально ходила ходуном, даже страшно к ней приближаться. «Да идем уже! Хватит дверь выламывать!» Селестина, но явно была с раннего утра не в духе. Пришлось открывать. На пороге стоял всего один мужчина. Я даже за спиной ему заглянула, чтобы проверить, что там не припрятался еще с десяток молодцов, выносивших дверь. «Простите, Вия, надеюсь, я вас не разбудил». Вот не знаю, что за эмоции отразились у меня на лице, но великан смутился и виновато пошмыгал носом, а потом так и вовсе непроизвольно отступил на шаг. «Я же выразительно так уставилась на небо, надеюсь, он заметит, что все еще на темное небо». «Что там, Вия?» Глухо поинтересовался он и тоже задрал голову вверх. «Солнце там еще не взошло, уважаемый Вий. Вот что там». Селестина, похоже, первой поняла мой намек на обстоятельства, так сказать. «Все порядочные люди спят». Как ни удивительно, но мужик смутился еще больше. Похоже, тот факт, что еще слишком рано для визитов, только сейчас пришел ему на ум. Но между тем он уверенно вошел в дом». Прошмыгнув мимо него, я залезла на койку и спрятала ноги под одеяло. Пол был очень холодным, да и комната уже остыла. Мужик оказался колоритным, высокий, мускулистый, но не слишком широк в плечах. На нем была все та же черная форма, что и на стальных воинах, но мех его плаща оказался рыжим. Такой насыщенный огненный цвет ворсинок, что невольно приходил на ум вопрос «Что же это за животное такое?» Мужчина, тем временем не обращая внимания на повышенный интерес с нашей стороны к его внешности, выдвинул стул и поставил его между нашими кроватями. Уселся и с обстоятельным видом закинул ногу на ногу. «Уважаемый, а вас не смущает, что мы с подругой практически раздеты и сидим в кроватях перед вами?» Немного взволнованно спросила Селестина. «А я к вам не свататься пришел. Времени у меня на ваши женские причуды мало». Голос его звучал хрипло и словно проникал под кожу, вызывая толпу мурашек. Его глаза были темными, но какими-то теплыми. Да и вообще весь облик этого воина казался неоднозначным. Странный сероватый оттенок кожи, длинные темно-пепельные волосы, собранный высокий хвост. «А глаза у вас светятся?» Этот тихий вопрос как-то сам собою у меня вырвался. Но так хотелось увидеть их сияние. Мужчина захлопал глазами. Похоже, все шло не по его сценарию. «Сейчас проверим». И я не поверила своим глазам, потому как Селестина одним резким выдохом погасила ночной фонарь на своем столе. Огонек встрепенулся и погас. Магия его усиливающая чуть померцала, и комната погрузилась в полумрак. «Смотри, Ниори, я же говорила, на кота похож». Моя подруга ликовала. Я же смотрела во все глаза на настоящего снежного иного. Его глаза сейчас и правда были похожи на кошачьи. И сверкали загадочным красным огоньком. Мужчина недоуменно на нас уставился. Он явно не привык к такому к себе отношению. Хмыкнув он красивым резким пасом большого и указательного пальца, вновь зажег ночной светильник. Комната наполнилась неярким светом. «Насмотрелись, а теперь серьезней, Ви». «Меня зовут Гер Абертон. Мною сегодня ночью был перекрыт тракт на Вьюжный перевал. Больше в течение двух недель, как минимум, туда не поедет ни один пассажирский или товарный обоз. Некоторое время назад были доставлены сумки и вещи, найденные у уничтоженных грабителей. Вы можете забрать среди них свои. Потом либо поедете со мной в Шархат, либо останетесь здесь, ждать, пока откроют дорогу. Выбор за вами». Я отбываю через час. С вами. Или без вас. После этого мужчина легко и даже грациозно поднялся. Такое ощущение, что специально подчеркнул, что иной. И неспешно вышел. Хлопнула дверь. Мы молчали, переваривая полученную информацию. «Похоже, это сама судьба», – встрепенулась Селестина. «Так, Ньюри, пойдем, одеваемся и за вещами. Такого мужика я не упущу. С ним куда угодно». Я прыснула со смеху. Кто о чем, а Селестина о вечном и прекрасном. Но тем не менее, я подскочила и быстро надела платье и сапожки. Гамаш у меня не было. Хорошо, что хоть ткань была плотной, да и куртка, подаренная вимарка грела. Через пару минут мы уже искали коменданта, которому были оставлены обнаруженные у разбойников вещи. Искомый мужичок оказался даже на вид жадным и прижимистым. Субтильный, невысокий, он зорко осматривал нас глазкими бусинками. «Чего пришли так рано?» – недовольно фыркнул он в нашу сторону. «Как сказали, так и пришли. Вещи наши где?» Селестина, похоже, пришла к тем же выводам насчет коменданта, что и я, и решила первой пойти в атаку. «Где мои сумки, чемоданы? Надеюсь, в целости довезли?» «Странно, но вот никаких чемоданов у Селестина я не помню. Сумка, да, была...» но больше поклажей никакой не было. «А какие у вас сумки, уважаемая?» Мужичок прищурился еще сильнее. «Опишите-ка их». «Как это какие?» Селестина даже ножку вперед выставила. «Хорошие, добротные. Два чемодана. Серые с розовой вставочкой по бокам. Надеюсь, внутрь не залазили. Узнаю, что копались в моем белье. Пожалуюсь Гер Абертону. Сумка еще была синяя, дорожная. Я все помню, что там было». Пропажу сразу обнаружу, так что если ухватили чего, лучше сразу верните. У моей подруги сумка серая, военная, большая. Всё сюда тащите. Вид у моей подруги был уверенный и грозный. Мужичок пошмыгал недовольно носом, но всё-таки отправил двух пацанят, помогавшим ему записанными вещами. Мы остались ждать. Я решила осмотреться, всё же интересно было, как всё устроено у северян». Комендант расположился в отдельном домике. Внешне он никак не отличался от прочих, в том числе и от того серого и невзрачного однокомнатного помещения с уборной, в котором ночевали мы. Внутри все же обустроено немного иначе. Комнат в доме было как минимум две. Стены внутри деревянные, не крашеные. От них даже пахло ненавязчиво смолой. Большое окно пропускало много света. Но вот странность. Стол коменданта находился в самом темном углу – Словно прятался сидящий за ним мужик от солнечного света. Кроме стола этого и небольшого шкафа с полочками, стоящего почти впритык к нему, более в помещении мебели не наблюдалось. Ни дивана, ни кресел, даже стула лишнего здесь не обнаруживалось. Так что о каком-то даже призрачном уюте даже речи не шло. Между делом дверь во втором помещении отворилась, и в комнату, таща чемоданы, вернулись мальчишки. Вот теперь я поняла, что задумала моя подруга. Вещи эти были мне знакомы. Эти чемоданы принадлежали той самой склочной женщине, что ехала с нами. Я поразилась расчетливости и смекалки Селестины. Вот уж действительно, кто в этой жизни не пропадет? Вскоренько подхватив чемоданчики и свои сумки, мы быстро отправились обратно в свой временный домик. И хотя Селестине было еще тяжело ходить, о чем свидетельствовало ее тяжелое дыхание и проступившие капельки пота на лбу, Она нисколько от меня не отставала и упрямо шла вперед.